Шкура быка Новый день начинался со сдвоенной пары в общей истории, и сразу после завтрака битали вместе с друзьями отправился по начинающейся рядом с башней кролик винтовой лестнице вниз, глубоко-глубоко под землю. Насколько далеко в недрах находилась просторная пещера Арнольда Гроссера, понять было трудно, однако лестница делала не меньше тридцати витков, прежде чем на стене появлялось большое темное пятно. Рыхлая от непрерывного тыканья палочками. Он берег, он берег, он берег. Один за другим вошли ученики в просторную пещеру, ныне яркую от ослепительного солнца над головой и желтого песка под ногами. Все это, разумеется, был самый обычный морок, не способный к тому же справиться с подземным холодом. И посреди призрачной пустыни было довольно зябко. Не скрывали пологие дюны и место преподавателя дивана, нескольких книжных шкафов вокруг и цепи, что тянулось от матового железного кольца на шее историка к парящей у него над головой решетке. Тяжелая цепь резко контрастировала с хорошим костюмом и лакированными туфлями, коротко стриженного, гладко выбритого мужчины лет сорока. Если мерить жизнями смертных, цепной гроссер, развалившись на диване, просматривал какой-то фолиант, совершенно не обращая внимания на пребывающих и пребывающих учеников. Не без труда выискивающих среди песков плохо различимые стулья. «Начнем!» Внезапно захлопнул фолиант историк, и в тот же миг пустыня исчезла, открыв глазам всю неприглядность его каземата. Потные глинистые стены, серый пол, низкий потолок. Единственным опрятным местом был круг под решеткой, ровно на ту длину, на каковую позволяла перемещаться гроссеру его цепь. Видимо, истинный вид подземелья покоробил и самого преподавателя. Он щелкнул пальцами, превратив потолок в обычное пасмурное небо, и спросил. «Кто из вас, молодые люди, может сказать, какое отношение имеет к людям, населяющие нашу планету, многочисленные смертные?» «Я могу!» – встрепенулся Ларак, вскочил. «Люди, которые не развивали своих врожденных способностей, постепенно деградировали». И утратили дар повелевать силой и следить за своей плотью, из-за чего срок их жизни сократился менее чем до 100 лет. И именно поэтому их стали называть смертными. В дальнейшем смертные, которые ленились следить за собой и развивать разум, деградировали в обезьян. А кто не ленился, удержался на уровне смертных. Вот. Ушам не верю. Кролик Ларак наконец запомнил первый урок первого курса. Громко восхитился Арно Дажар. И по классу пробежал смешок. Ты сам-то хоть это усвоил? Моментально вскинулся бители вступая за своего друга. «А ну, замолчите оба!» Повысил голос цепной Гроссер. «Что до вас, месье Ларак, то ответ вы дали совершенно правильный. Однако, увы, он относится скорее к области биологии, нежели истории, и потому поощрить я вас никак не могу. Садитесь!» Паренек недовольно нахмурившись, опустился на стол, а преподаватель... Заведется цепь назад, за затылок, продолжил. «С точки зрения истории, до первого пророчества контактов со смертными у нас практически не было». «Мы возвращаемся к первому курсу, месье Гроссер!» Спросил с задней парты курчавый Лоран. «И вернемся еще не раз», — ответил ему преподаватель. «История мира не есть прямой столб, это ветвистое дерево, и чтобы познать его, приходится раз за разом возвращаться к стволу» и переходить на очередное ответвление. Мы с вами выучили историю родов и историю пророчеств, происхождение магических школ и основания культур. Ныне пора узнать историю взаимоотношения людей и смертных. Какие у нас есть свидетельства первого появления людей, месье Лоран? Мегалиты. Лаконично. Чуть скривился историк. Но правильно. Один балл. «Начало человеческой истории неразрывно связано с первыми строениями на Земле. Там, где мы родились, на севере. Возможно, именно суровый тамошний климат и выковал крепкий характер человеческого рода и побудил его к освоению силы. Слабые ушли, чтобы нежиться в тепле и беспечности и растратили свои способности, сильные вступили в схватку с природой и одержали победу». Преподаватель скинул палец к виску, подумал, И стены подземелья сперва подернулись туманом, а затем за ними проступили полуразвалившиеся строения из огромных каменных плит. «Не станем кривить душой, первые из жилищ выглядели весьма коряво», – признал историк. «Оно и понятно. Если сложить дом из небольших камешков, показавшихся ровными, и с помощью Трунио увеличить их в сотни раз, то незаметные глазу мелкие сколы и неровности превращаются в огромные выбоины и изломы» как нежный женский носик под увеличительным стеклом обращается в скопище нор и складок. «А почему обязательно женский?» – не выдержала дискриминация Генриетта. «Потому что мужские таковы и без всякой лупы», – невозмутимо ответил цепной гроссер, вызвав волну смеха, и без всякого перерыва продолжил. «Похоже, в те времена люди еще владели своей силой достаточно уверенно и не могли выполнять с ее помощью тонких работ». Однако дома получались крепкими, давали надежное укрытие. Большего же от них и не требовалось. Прочный каркас всегда можно обшить или укрыть материалами попроще. Прочность же конструкции оказалась такова, что они благополучно стоят по сей день. В том числе и аллеи молодых родов, и первые школы, и даже могильники основателей. «Скопление мегалитов очень надежно демонстрирует нам границы расселения людей до первого пророчества». «Где они находятся, нам напомнит месье Цивик». Паренек поднялся и начал перечислять, для уверенности загибая пальцы. Острова Ледовитого океана, побережье континента у входа в Белое море, северное побережье Европы. Историк хоть и обещал перейти на новую ветку, однако не удержался и почти два часа гонял учеников по теме первых человеческих родов. Расположению аллей на которых отделяющиеся семьи в память об этом событии ставили свой мегалит с именем нового рода, первых обсерваторий и школ, после чего наконец-то изменил морок, продемонстрировав ровные стены из плотно пригнанных огромных валунов. «Уход в новые земли, переселение, необходимость возводить новые жилища продемонстрировали нам невероятно возросшее мастерство строителей», продолжил преподаватель. «Веладе и Анатолии». Мы уже не видим грубых, уродливых плит. Все валуны подогнаны один к другому так, что ножа в щель просунуть невозможно. Понятно, что теперь камни увеличивались не в виде постройки целиком, а укладывались по одному. Увеличиваясь после заклинания труньо, валуны заполняли все свободное пространство, прочно смыкаясь с соседними. Аналогичную технику строительства после великого расселения унесли роды, ушедшие за океан где она продержалась намного дольше. Гроссер опять поправил цепь, сдвинув бок, продолжил. «В южных землях люди впервые столкнулись со смертными, переселившимися сюда намного ранее. Или точнее, столкнулись с большим количеством смертных. Очень скоро выяснилось, что эти существа достаточно развиты, чтобы выполнять ряд работ вместо людей, выращивать нам пищу, строить дома». «Чем определяется эпоха приобщения смертных к служению людям?» «Мадемуазель Гарамник». «Падением строительного мастерства». Без запинки отчеканила отличница. «Постройки из массивных валунов, заполняющих вкладки все свободное пространство, исчезли. Управляться с ними смертным было не под силу, и они стали возводить сооружения из небольших камней, скрепляя их раствором». «Три балла», — похвалил ее цепной Гроссер. «Таким образом...» У нас появился надежный маркер, отделяющий эпоху самостоятельной человеческой цивилизации от момента приобщения смертных к служению людям. На чем мы сегодня остановимся, дабы вы не остались голодными? Благодарю за внимание. Можете идти обедать. Ученики встрепенулись и рванули к выходу. Во время обеда в столовой и так всегда царило столпотворение. А тут еще и по лестнице вверх по крутым высоким ступеням. Минимум на четыре арпана подниматься нужно, после чего ноги натурально трястись начинают. Одними из первых на выход бодро рванули дубус с лараком. И невезучий цивик, конечно же, следом. Никто из троица не удосужился оглянуться на главу братства и поинтересоваться его желаниями. Вскоре в подземелье стало тихо и сумеречно. Цепной гроссер, позвякивая своими многовековыми узами, убрал морок, встал и потянулся, посмотрел на Генриетту. Я вижу, компания друзей снова решила задержаться после уроков. Полагаю, я опять услышу что-то интересное. Давайте, молодые люди, начинайте. В моем положении любое разнообразие всегда в радость. Скажите мне чего-нибудь новенькое. «Вы знали великого Чахару, месье Гроссер?» Встала со стула Анита Гарамник. «Разумеется, знал». Не без удивления развел руками историк. Ведь он тоже был одним из ближайших друзей мага Двух Драконов. Ну или темного лорда, как вы привыкли его называть. И конечно, он был и моим другом тоже. храбрый воин умелый маг, образованнейший человек даже по современным меркам, Прозвище великий дается недаром, мадемуазель, особенно когда находишься рядом с таким могучим чародеем, как и риджун, темный лорд, победитель сильнейших колдунов мира. великий Чахара был достойнейшим человеком из достойных не считая того, что служил кровожадному темному лорду. Не приминуло вставить Генриетта. И прекрасно служил. Даже глазом не моргнул Арнольд Гроссер. А что до кровожадности, так ведь это война, мадемуазель. И убивал Чахара отнюдь не беззащитных детей и женщин, а умелых, хорошо вооруженных воинов. Так что его кровавость полностью соответствует его ратной доблести. А маркиз Клод де Гуяк хорошо знал великого Чахару? Продолжил расспросы Анита. Разумеется, ведь маркиз тоже был близким соратником Эриджуна, другом детства, левой рукой темного лорда. А кто был правый? Я, разумеется. Добродушно улыбнулся цепной гроссер. Мы знаем, что великий Чахара очень хотел стать директором колледжа, маркиза Де Гуяка. В голосе Аниты Гарамник появилась неожиданная вкрадчивость и даже сражался за это место с нашим добрым и мудрым профессором Артуром Бронта. Вы не подскажете, месье Гроссер, как могло получиться так, что он стал кричащим черепом? Он очень хотел стать директором и после гибели. Простите, месье. Вскинула палец Анита. Но все справочники по магии и природному колдовству в один голос утверждают, что кричащие черепа всегда требуют себе места в родных домах. Они не желают покидать родного крова и иных случаев их возникновения нигде и никогда не описано. «Ты молодец, девочка», — медленно похлопал в ладони историк. «Ты меня поймала, перехитрила косвенными, далекими от темы вопросами». «Так как Великий Чахара стал кричащим черепом?» «Я не могу ответить на этот вопрос». «Великий Чахара ушел в мир духов?» Вся напряглась Анита Гарамник. «Он умер», — согласился Цепной Гроссер. Обычно в таких случаях говорят, что человек ушел в мир духов, ведь мы можем вызвать его дух, пообщаться с ним, да и сам дух умершего нередко любит пошалить. «Великий Чахара ушел в мир духов, но череп его остался профессору Бронта», — продолжила девушка, — «равно как останки профессора Налаби. Умерших обычно хоронят, даже если они люди, даже если они есть самые великие и могучие маги. Кто-нибудь видел Маркиза де мертвым, мёртвым, месье Гроссер?» Я не могу ответить на этот вопрос. Так может он жив? Я не могу ответить на этот вопрос. Темный лорд тоже жив? Я не могу ответить на этот вопрос. А Озерная Леди, та женщина, в которую до безумия влюбился Темный лорд, она тоже жива? Я не могу ответить на этот вопрос. Так может и Реджун все же нашел свою любимую, и они сейчас вместе там, в том неведомом мире, который даже маг двух драконов не сразу смог найти. «За многие-многие годы. Может, статься, Маркиз де Гуяк тоже смог разгадать эту загадку и отправился вслед за ними?» «Я не могу ответить на этот вопрос, мадемуазель Гарамник!» С улыбкой покачал головой историк. «Они попали в ловушку и не могут из нее выбраться?» «Я не могу ответить на этот вопрос!» Не сел, а буквально упал на диван преподаватель. «Но просто обязан оценить вашу великолепную работу с документами, мадемуазель Гарамник!» «Даю вам высшую доступную мне оценку. Десять баллов в аттестат. Вы очень умны, несмотря на юный возраст. Будет очень жаль, если вы тоже умрете. «Что вы сказали?» Осекшись, побледнела Анита. «Не стоит уточнять», — покачал головой цепной гроссер. «Я все равно не смогу ответить на ваши вопросы». «Рано или поздно умирают все». «Невозмутимо, пожалуй, плечами Генриетта». «Но никто почему-то не торопится». Подергал идущую к решетке цепь историк. «Скажите, месье Гроссер!» Покосился на тощую девицу на додух. «А ваше предсказание о предательстве уже исполнилось?» «То, что с вами случилось, месье Санусерт, это еще не предательство!» Покачал головой преподаватель. «Так, мелкие неурядицы, и перестаньте оглядываться на своих товарищей. Очень может случиться так, что предателем окажетесь именно вы!» «Я?» От возмущения у недоморфа даже шерсть стала дыбом. «Да я за Битали в любую сечу пойду, без колебаний!» «Вы забыли мое пророчество?» — скривился цепной Гроссер. «Предаст тот, в ком не будет сомнений. В мадемуазель Генриете, как я заметил, вы сомневаетесь? Коли так, то как раз она вне подозрений». «Да-да». Моментально развеселилась в Антенуа. Вскочила, подошла сзади к Битали, обняла, шепнула на ухо. «Ты слышал, мой господин? Доверять можно только мне, одной единственной!» «Сколько лет вы напророчите мне, месье Гроссер?» Блеклым голосом спросила Анита. «Ну, скажем так...» Зажмурился историк, тихонько повыл, покачал головой и вскинул руки с широко растопыренными пальцами. Утробным голосом произнес... «Коли в пять лет твоих ближайших не прервется нить жизни твоей, прекрасная дева, то век твой окажется равным...» Пяти моим счастливым. Что ты сказал? Взревел Недомор, кидаясь вперед. Да я тебя... Куда? Успела вцепиться в его густой загривок хрупкая Анита. Сильный надодух проволок ее пару шагов, после чего отличница исхитрилась перехватить его за ухо, и чате сыну заскулил, остановился. Битали вырвавшись из объятий Генриетты, тоже подскочил к другу, крепко схватил под руку. Спасибо большое, месье Гроссер, мы пойдем, а то обед короткий. «Благодарю вас, месье Гроссер», – кивнула Анита, и что-то прошипела на додуху в самое ухо. «До свидания, месье Гроссер», – злобно оскалился тот. Отличница отпустила своего поклонника только на лестнице, когда они вышли из каземата историка. И недоморф тут же рявкнул, потирая ухо. «Ты с ума сошла, Анита? Он же только что назвал меня предателем, а тебе смерть в ближайшие годы пообещал!» «Это ты с ума сошел? Он нас предупреждает, не пугает». «А предупреждает. Пытается помочь, как только может». «Ага, сейчас. На все вопросы только один ответ. Не могу ответить!» Прогнусавил на додух, пытаясь передразнить историка. «А ты много постороннего про него рассказать можешь?» Ткнула пальцем в битали отличница. «Клятву Асириса уже забыть успел? А она про тебя не забыла. Попытаешься лишнее сболтнуть, язык отнимется. А обмануть захочешь, так она тебя и вовсе убьет. Так испепелит, что никакой тотемник оживить не сможет. «Когда это было, склятывай-то?» — понизил тон -то недоморф. «Полгода уже прошло. Слушай, Анита, ты ногти бы постригла, а? Тебе ведь по деревьям лазить не надо. Зачем они тебе?» «Ты, Любый мой, без коготков не всегда советы мои понимаешь». Ласково погладила его по щеке девушка. «Так чего вам рассказал Гроссер, любовнички?» Присела на высокую ступень Генриетта. «Я, если честно, половину не поняла». «А чего тут не понимать?» Как ни странно, первым ответил на дадух. «Коли клятва мешала Гроссуру отвечать, значит, все вопросы пришли в точку». Он не ответил ни да, ни нет. «Но он похвалил Аниту за работу с текстами. Это считай, что да». «Да хоть бы и так». Пожалуй, плечами щуплая девушка. Он подтвердил, что озерная леди, темный лорд и маркиз Дагуяк живы. Ну и что? Весь свет знает о мифическом шестом пророчестве. О возвращении темного лорда. Все его отрицают, все его знают. Цепной Гроссер подтвердил эту легенду еще раз. Ну и что? Пошли лучше обедать. Она поднялась и быстро зашагала вверх по лестнице. Друзья двинулись следом, но Анита громко сказала им в спины. «Если все они попали в ловушку, то мы можем попытаться их выручить». Генриетта остановилась, оглянулась. «А ты и вправду с ума сошла, бадмуазель Гарамник. Неужели действительно хочешь вернуть из мира духов Темного Лорда? Это же равносильно уничтожению всего человечества». По колено в крови человеческой ходить придется, пока самих не зарежут. Забыла, кто это такой? Отличница прикусила губо, задумавшись. С надеждой посмотрела на Битали. Кроу помялся, не зная, чем ее можно поддержать, и сказал: Думаю, если даже сам великий маркиз Дагуяк не смог вытащить Ириджуна и его любимую, то нам и вовсе туда соваться не стоит. Он ведь пошел за темным лордом, чтобы его спасти, правильно? Что смогут сделать пятикурсники там, где сгинул величайший из чародеев? «Помни о предсказании Гроссера, Анита», — добавила Генриетта Вантенуа. «Будешь жить долго и счастливо, если в ближайшие годы глупости не наделаешь. Саваться по пути темного Лорда, если бы там только Маркиз погиб. Сам Риджун и озерная Леди тоже магами были, не чета пятикурсникам. А может, и иные сторонники туда же отправились. Просто мы про них ничего не знаем, ибо обратной дороги из мира духов нет. Так что...» Девушка решительно двинулась вверх по ступеням. «Но ведь пророчество о его возвращении существует?» «Это не пророчество, это его обещание», — ответила, не замедляя шага, Генриетта. «Он надеялся, но не смог. Пророчество шестое, а еще не исполнилось пятое». После двух витков лестницы у Аниты сбилось дыхание, и ей стало не до разговоров. Вантенуа не ответила, наверное, тоже запыхалась. По обеду в битве с соседом поднялись к себе за конспектами по магическому искусству. Забирая из стопки тетрадь обычную, Кро заметил, что почтовая тетрадь уползла из своего угла почти до края полки, и потянул ее к себе. Открыл. «Как ты там, сын?» Твердый отцовский почерк отличался от наклоненного маминого, как скала от луговой травы. «Давно не пишешь. Мы ненадолго должны отъехать в Перу. До каникул, надеюсь, вернуться. Но может случиться и накладка». «Тогда тебе матери встречать придется. Надеюсь, не обидишься. Освобожусь, отдохнем по-настоящему». Битли сел к столу, взялся за перо. «Не поверишь, пап, но я на профессорской должности оказался. Можешь гордиться. Правда, времени свободного мало стало, вот и не успеваю. Мне, между прочим, уже давно 15. Так что я могу не с мамой тебя дожидаться, а с работой помочь. У нас скоро зачеты начнутся. Боюсь, опять не до писем будет. Так что не беспокойся. Все сдам, отпишусь». Битли отложил перо, пробежал письмо глазами и спохватился. «Пап, подскажи, а где можно взять фантиков, которыми смертные вместо денег пользуются? У меня все кончились». Закрыв тетрадь, он бросил ее на полку, обернулся к недоморфу. «Пошли?» «Рано еще. зевнул тот, валяясь на постели. «Можно покемарить четверть часа. После обеда полезно, чтобы жирок завязался». «Да я и так сегодня выспался неплохо. Ворон твой не пролетал, великий Чахара тоже не беспокоил. Кро запнулся, вспомнив надоедливый кричащий череп, и спросил: Слушай, а чего там Анита про него Гроссера выспрашивала?» Да там как раз все ясно. Недомор взевнул снова. Профессор Бронты всегда утверждал, что Чахара хотел занять его место. А раз Чахара кричит: Когда череп уносит из кабинета, то выходит, что он жил там еще до нашего директора. Поскольку Чахара друг маркиза, то так, скорее всего, и есть. «Наверняка вместе сюда переселились, когда баронесса покровительство запросила». «И что?» «А ничего», — покачал головой недоморф. «Они-то свои пыльные справочники листает и несовпадение выписывает. Кто-то пропал, а все считают, что умер. Кто-то местный, а все считают завоевателем. Кто-то за темного лорда дрался, а все считают, что против. А кто-то наоборот. Вот скажи, какая теперь разница, даровал ли графский титул предкам Марно Дажара 700 лет назад или нет?» Можно подумать, этот хлыщ после всего известия начнет с тобой хотя бы здороваться. Я даровал титул дожаром, вскинул брови битали. И вправду смешно. Еще смешнее то, что они поклялись в преданной службе тебе и твоим потомкам за себя и своих детей. Надодух рывком сел и сплюнул. Совсем ты мне голову заморочил. Не тебе, естественно, поклялись, а ириджуну, тому древнему настоящему лорду и его детям. То есть мне. Отстань, без тебя запутался! Отмахнулся Недомор. «Уж лучше Пепелета слушать! Он убаюкивает! Уговорил! Пошли!» На уроке профессор Карл Пепелет долго, нудно и однообразно задиктовывал свойства различных материалов по пористости и годности для изготовления амулетов. Битали записывая то и дело клевал носом, но додух же при его безразличии конспектом конспектам и в самом деле задремал, уткнувшись носом в странице. «Спасибо, хоть не храпел!» Правда, на занятиях мадам Эджини Кардо... Все переменилось с точностью до наоборот. Недоморф, увлекшийся выведением трав и деревьев, старательно строчил, записывая сроки сбора цветов в зависимости от фазы Луны, времени дня и сезона и целей будущего зелья. Абитрий откровенно скучал, не находя ничего интересного в этом бабьем колдовстве, культурно обозначено в программе колледжа как природное чародейство. По счастью, мучениям длиться было недолго, после окончания пятого курса. Ученики выбирали себе специализацию, и на завершающие два года колдовскую программу Кро собирался для себя вычеркнуть. Дальномерие, магия, демонология и гендерное искусство – вот его конек. Мастерство, которое опирается на собственную силу чародея, а не всякого рода заговоры, призывающие лунный свет, текучую воду и собранные следы, сдобренные порошками чабреца или шерстью дохлой мыши. Не дело настоящего воина травки-муравки, скрючившись собирать. Мужчина должен разить мечом, а не узелки с заговорами завязывать. После урока и Джини Кардо друзья опять потратили больше двух часов на кормление домовых гномов и эльфов. Сами же на ужин попали одними из последних. День уже катился к закату, а еще требовалось сделать хоть что-то из уроков и попытаться расшифровать конспект по магическому искусству, пока бормотание Карла Пепелета окончательно не выветрилось из памяти. Надо дух и они незаметно исчезли. Надо думать, уединились на созданный недоморфом среди диких кустарников, поляне из роз, цветников и ивовых кресел. Так что в башню Биттеля вернулся один. Полез в шкаф и увидел, что почтовая тетрадь опять ползает по полке. Юноша достал ее, открыл. «Твое предложение меня порадовало, сын. Однако мама считает тебя слишком маленьким. С трудом уговорил ее счесть тебя взрослым только через два года. Уж потерпи немного, потом отыграемся». «По твоей просьбе, зайди к Ричарду Уоллесу. Я его предупредил. От мамы привет. Как покончишь с зачётами, пиши». «Ага». Обрадовался Битали. «Ну, тогда пока не переоделся?» Он стукнул палочкой по подоконнику, выскочил из-под лап сфинкса, промчался по коридорам и уже через несколько минут вошел в гулкий и полутёмный зал наверху северного корпуса. Здесь юноша задумался, где именно находятся комнаты преподавателя гендерного искусства. Он не знал. Профессура колледжа жила отдельно от учеников и приглашала к себе крайне редко. «Сэр Уоллес!» Громко позвал потомок темного лорда в надежде на то, что какая-то связь у преподавателя с его залом имеется. Эхо загуляло от стены к стене, заставив выставленное в стойках оружие слегка загудеть, и наверху послышался скрип. «Чего орешь, как недорезанный?» Спросили из-под конька. «Иди сюда!» Битли в задумчивости огляделся. Пути наверх юноша не видел, однако прикинул, что если равномерно увеличить верхнюю перекладину стойки... «Только без глупостей!» — предупредили сверху. «Мне тут завалов из топоров размером со слона, и проросших древков не надобно. Ручками залезай, ручками!» Из-под потолка упала тонкая веревочная лестница. Комната преподавателя больше всего напоминала лодочную каюту, узкая, всего в 4-5 шагов, но непропорционально длинная, сужающаяся кверху. Средом небольших окошек под потолком. Все было обшито коричневой сжженной рейкой. Под стенами стояло несколько таких же темных деревянных сундуков, окованных железом. В самом дальнем конце жилища имелся лежак от стены до стены. Несколько гвоздей заменяли одежный шкаф. Обувь лежала просто на полу. Из мебели здесь имелись только стол и несколько табуретов. Разумеется, тоже деревянных. Нарочито грубо сколоченных из неструганных досок. Или для сэра Ричарда Волоса это было нормально и привычно? Может, он пользуется всем этим уже несколько веков и не видит смысла в переменах? Сам преподаватель сидел босой, но в шелковой сорочке и плотно облегающих лосинах, привалившись к стене и закинув ноги на второй табурет. На столе стояла стеклянная бутылка и полупустой бокал. Судя по запаху, и в бутылке, и в бокале было вино. Причем употреблял его именно хозяин каюты. «Вы пьете алкоголь?» Не смог сдержать удивление битали. «А что тебя так удивляет, приятель?» Расхохотался учитель. «Да, это алкоголь. Я его пью. Хочешь, могу налить и тебе». Преподаватель щелкнул пальцами, и на столе появился второй бокал. «Но ведь вино снижает концентрацию, убивает способность к рациональному мышлению и снижает реакцию». «Кто тебе это сказал, малыш?» Сэр Уоллес словно демонстративно осушил бокал и наполнил его снова все учителя говорят а ты им веришь малыш расхохотался преподаватель напрасно напрасно все здешние учителя хотят тебя убить так что я бы советовал тебе относиться к их советам со здоровым скепсисом и да я тоже согласен тебя прикончить так что мои советы относятся к той же категории убить меня по спине Битри пополз неприятный холодок теперь он понял что испытал сегодня анита гарамник услышав предсказание цепного гроссера. «Почему?» Сэр Ричард Уоллес укоризненно подсокал языком и покачал головой. Скинул палец, поводил им в воздухе и, наконец, указал на один из сундуков. «Ты забываешь, что я один из верховных магистров Ордена Пяти Пророчеств, и прекрасно знаю, кто ты такой. Убить темного лорда есть мечта каждого честного чародея, но мне с этим никогда не везет. Да, кстати, раз уж ты пришел...» Хочу сказать, миссия Кро, что вы опять будете сдавать зачет по гендерному искусству, в индивидуальном порядке, но на этот раз со всей своей компанией. Преподаватель пьяно рассмеялся. Какое будет задание, сэр Ричард Уоллес? Очень простое. Если ты живете до осени, то зачет сдан. Преподаватель снова рассмеялся и сделал несколько больших глотков. Вы хотите сказать, сэр Ричард Уоллес, что алкоголь не так уж и вреден? Попытался сменить неприятную тему Биттели. «Бокал хорошего красного вина перед поединком хорошо взбодрит тебя, малыш, улучшит реакцию и остудит рассудок. Второй притупит реакцию обратно. Третий вызовет сонливость. После четвертого можешь считать себя трупом. Я как раз собираюсь приступить к четвертой бутылке. Скривившись, гыкнул преподаватель. Но с другой стороны, сегодня я ни с кем драться не собираюсь. Отец написал мне: начал было битали. Но сэр, волос предупреждающе вскинул палец. Поднялся с табурета и, покачиваясь, побрел по комнате. «Прости, совсем забыл. Третья бутылка. Чего уж там?» Он открыл один из сундуков, достал шкатулку, откинул крышку, запустил руку в сложенные рухлой стопкой цветастые бумажки, хватанул пачку в два пальца толщиной, подбросил в воздух. «Леви!» Пьяный и не пьяный был тренер боевых искусств, однако юноша так и не смог уловить момент, когда и откуда учитель выхватил палочку чтобы заклинанием перенести стопку денег на стол. «Судя по тому, что тебе понадобились фантики смертных, малыш, ты регулярно нарушаешь режим». Опустил крышку сундука сэр Уоллес. «Как преподаватель я просто обязан донести об этом директору. Однако, как старый друг Гаэтану Кро, я должен выручать его сына из неприятностей. Посему, битали будем считать, что об этих бумажках я ничего не знаю». Учитель бухнулся обратно на табурет. Потянулся к вину но если ты попадешься мне за самим нарушением, то не обижайся вы старый друг моего отца сэр ричард волос забрал деньги смертных биталей а он ничего не рассказывал преподаватель налил еще вина и откинулся спиной на стену еще какой старый мы познакомились спустя полтора века после большой войны в танжоре это который в индии уточнил битали он самый согласно кивнул преподаватель Жил там, как сейчас помню, Раджа Ханум. Великий был Раджа и могучий. В меру, разумеется, ибо харте свободных во избежании новой большой войны, запрещает кланы числом более 101 мага. После всего рубежа любой род, братство или орден обязан разделиться или избавиться от лишних людей. «Я помню», — кивнул юноша. «Во всех школах этому с первого курса учат». У Раджи Ханума было в служении ровно 100 колдунов, и сам он был 101-м. А вот у его соседа, лесного чародея Суидея, таковых сотоварищей имелось всего десятка-полтора. И красивая жена. Не то чтобы совсем уж невероятная, но Радже Хануму понравилась. А раз понравилось, то собрал он своих людей. Вошел в джунгли Суидея, разогнал его слуг, захватил дом и наслаждался женой этой столько, сколько ему хотелось. Пока не присытился. Ты ведь помнишь девиз нашего колледжа? «Сильному слава, слабым смирение». Суидей был слаб, и его долей стало смирение. Поругание своей жены он обязан был принять с покорностью и почтением. Радоваться тому, что милостью сильного остался жив сам, и жены вовсе не лишился. «И Суидей смирился?» Битри вспомнил Франсуазу, и душа его заледенела. «Это было бесчестно. Так поступать нельзя». «Справедливость — это предрассудки низших духов, малыш!» расхохотался преподаватель. «В мире людей правит сила, и только сила!» «Я бы убил Раджу. Сам сдох, но убил». «Это потому, что ты сильный, малыш. А Суидей был слаб!» Сделал еще пару глотков Ричард Воллес. «Посему Суидей продал все, что у него было. Драгоценности, земли, дома, титул. Все, что только имел, и нанял два десятка лучших воинов, которых только смог отыскать. У Раджи было в пятеро больше магов, но не все так хороши в Сече, как ты или граф Дажар» с которым вы вечно цапаетесь. Просто маги. Строители, мудрецы, прорицатели, травники, заклинатели. Мы взяли дворец Раджиха-Нума, мы разнесли его в дребезги, мы перебили всех обитателей, а самого Раджу поймали, привязали ноги к затылку и притащили Суидею. Надеюсь, лесной чародей развлёкся в волю и никогда после не пожалел, что остался нищим. Подожди, а зачем я тебе это рассказываю? Вы говорили о дружбе с моим отцом, сэр Ричард Воллес. А, -а, -а, -а, а осушил бокал учитель. «Во время штурма меня чуть не расплющило брошенным валуном. Какой-то излишне умелый маг дунул песчинкой, каковую я просто не заметил. А в последний миг камушек обратился в целую скалу. И быть бы мне фаршем, как бы один из воинов, с которым я даже не удосужился познакомиться, не раскрошил уже опрокинувший, но еще не раздавивший меня валун. Я честный человек. Я сказал, что обязан ему жизнью и желаю вернуть сей долг». «После этого лет двести мы дрались бок о бок, нанимаясь в одни и те же ордены и роды, вступая в одни и те же войны». «И что ты думаешь?» Преподаватель расхохотался. «Он спас меня еще три раза, а я так и не нашел момента, чтобы ответить ему тем же». Ричард и налил себе еще вина, поднял бокал. «За твоего отца, малыш! За храброго гайтану Кро, лучшего из воинов этой дряхлой, умирающей планеты!» Преподаватель выпил, крякнул и так сдавил бокал, что тот рассыпался в осколки. «В общем, я понял, что таким образом мне долго не отдать», — Развел руками сэр Волос. «И мы расстались. Не то чтобы так решили, но Гаэтана встретил твою мать. Мне предложили членство в Ордене, и мы не стали так уж крепко держаться друг за друга. Ныне, видишь, я выслужился в магистры, а друг мой так и скитается по свету, торгуя мечом и оставаясь любящим мужем». Вот только детей у него и Амилильта никак не появлялось. И потому 15 лет назад, когда в руках Ордена появился разовощокий малыш, я вспомнил про него и отправил письмецо. «Значит, это вы выбрали мне родителей, сэр Ричард Волос. «Обниматься не надо!» Придвинул к себе целый бокал учитель. «Обойдёмся без соплей!» «А где мои настоящие родители?» «Перед смертью узнаешь!» Сэр Уоллес опрокинул бутылку над бокалом. Потряс, но так ничего и не выцедил. Недовольно хмыкнул, подбросил. «Труню!» Битри опять не заметил, когда бывший наемник успел выдернуть палочку. Бутылка же, не успев долететь до потолка, исчезла, обратившись в невидимую глазу песчинку. «Месье Кро, будьте так любезны! Там возле входа стоит корзина с бутылками. Подайте мне одну!» «Почему вы назвали нашу планету дряхлой и умирающей, сэр Ричард Воллес? спросил юноша выполняя просьбу учителя ты совсем молод малыш ты не замечаешь перемен преподаватель ткнул палочкой в горло бутылки ничего не произнося и наполнил бокал видимо пробка исчезла когда то мы правили миром нам поклонялись нами восхищались нас слушались нам подчинялось все живое и мертвое ныне же мы пьем вино смертных мы ездим на машинах смертных мы живем в домах смертных Мы смотрим фильмы смертных. Мы старательно прячемся от смертных. Мы стали напоминать вшей, которые живут в шерсти буйвола, питаясь его кровью и греясь его теплом. И все великое достоинство вшей состоит лишь в том, что их никто на себе не замечает. А иначе недолго и Но мы люди, — сглотнув, возразил Биттеле. У нас три души, мы владеем силой, мы почти неуязвимы и почти бессмертны. Хорошее слово «почти». Расхохотался сэр Волос. «Вот уже несколько веков мелкие роды и семьи. Ордены и братства грызутся меж собой, убивая друг друга, вытравливая проклятиями, насылая порчи и песту и демонов. Нас было около ста тысяч перед первым пророчеством, сто тысяч перед вторым, сто тысяч перед большой войной и примерно сто тысяч сейчас. Смертные же из десятка деградировавших магов обратились в 5 миллиардов, и этот мир теперь принадлежит им». «Пятое пророчество. И смертные превзойдут могущество магов». Когда темный лорд произносил его, над ним смеялись. Никто не верил, никто даже представить не мог, чтобы случилось подобное. И вот оно есть. Вши на шкуре, воображающие, что владеют и управляют быком. Преподаватель решительно опрокинул в себя очередной бокал. «Там в святилище», — сглотнул Битали. «Там символ пятого пророчества соответствует знаку хаоса». «Тебя это пугает? Напрасно!» Опять рассмеялся Сэр Волос. «Хаос — это не погибель. Хаос — это путь возрождения. Весь этот мир вышел из первозданного хаоса, и он совсем неплох. Хартия Свободных выросла из хаоса Большой Войны. Будет новое возрождение. И из хаоса Пятого Пророчества. У хаоса есть только один маленький недостаток. После него мало кто выживает». Учитель взял бутылку, внимательно рассмотрел этикетку, тихо добавил. «Но если хорошо подготовиться, то есть неплохие шансы. Ступай, малыш, не будем нарушать режим. К четвертому пузырю пьяница-собеседник не нужен. Четвертый — это уже снотворное».